Глава девятая. Как-то вечером Зоя дождалась, когда Рэмзи вернется домой и уйдет в библиотеку, но не дала ему времени побыть там. Она не хотела, чтобы он полностью погрузился в какой-нибудь огромный том. Она приготовила чашку чая и немного песочного печенья, которое не шекал там и днем. Патрик и Хари тоже принимали участие, но их продукция пеклась отдельно, и они сами все съели, потому что их печенье получилось ужасно грязным. Зоя осторожно постучала в тяжелую деревянную дверь. Она до сих пор еще не заглядывала в библиотеку. Дети буквально побледнели, когда она заявила, что собирается пойти туда. «Это же абсолютное, совершенно личное место!» — предостерег ее Патрик. Это у него был такой, словно Зои вот-вот слопает тигр. И это казалось странным. Рэмзи выглядел человеком мягким, совершенно не похожим на синюю бороду, которую Зоя ожидала увидеть, когда приехала сюда. Но все дети Уркварта явно боялись нарушить запрет. Шагая по полутемному коридору, Зоя твердила себе, что не нужно быть такой глупой. Но все равно, это ведь была передняя часть дома, а не то крыло с кухней комнатой мэри и узкой лестницей комнатам слуг, где обычно обитала Зоя. Она гадала, не следовало ли ей заранее составить список необходимого, на случай, если она что-то забудет. Конечно, он ее хозяин, ей просто нужно набраться храбрости. Но Зоя была не по себе. Она сначала постучала в дверь легонько, потом выждав немного чуть сильнее. Она услышала внутри голос и, приняв это за разрешение войти, толкнула тяжелую скрипучую дверь. Комната за дверью оказалась настолько прекрасной, что Зои просто замерла на мгновение, глядя вокруг. Везде горели лампы, а окна были открыты навстречу последнему свету угасавшего дня. Сквозь них виднелась золотая полоса на далеком горизонте. Эта комната... Как сразу сообразила Зоя, по вертикали пронизывала собой весь дом. Она была двойной высоты, и вдоль второго этажа шли галереи, а по обе стороны к ним поднимались изогнутые металлические лестницы. Книги громоздились вокруг, метр за метром поднимаясь к потолку. Темно-красные злоченые корешки, старые зеленые каленкоровые переплеты. И если Зоя думала, что книги внизу в гостиной очень интересны, то здесь она увидела настоящее сокровище. Зоя ошеломленно застыла на месте. Здесь тоже имелся небольшой камин, и в нем горели душистые поления, а в конце комнаты под окном красовался гигантский глобус. Но не похоже было, чтобы на нем обозначались все современные страны. В крышу был строен большой стеклянный купол, сквозь который внутрь уже начали заглядывать ночные звезды. В передней части второго этажа библиотеки в Эркере стоял небольшой телескоп, рядом с ним кушетка, заваленная гобеленовыми подушками. В глубине комнаты справа Зои стояли два длинных письменных стола, на которых громоздились стопки книг, а слева стол с принадлежностями для работы над картами и аптекарский шкаф со множеством крошечных ящиков. Этикетки на них обозначали весьма странные вещи: горячавка, сера, алюминий, бор. На одной из полок Зои увидела астролябию и череп, похожий на настоящий, чучело птицы и еще множество любопытных вещей. Зои тут же захотелось рассмотреть их как следует. и в то же время она ощутила желание развернуться и убежать. Теперь она боялась повернуться и посмотреть на Рэмзи, о котором чуть не забыла. И как не глупо было думать такое в наши дни и в наш век, и почти поверила, что он должно быть чародей, а она неведомым образом перенеслась в какое-то другое место и другое время. Она резко вздохнула и чуть не пролила чай, а потом услышала голос Рэмзи. "Зои, с вами все в порядке?» Он стоял перед письменным столом, конечно же, не чародей, а просто неуклюжий, слишком высокий, немного смущенный человек. Зоя повернулась к нему. «Извините», — проговорила она, — «я здесь еще не бывала». «Ну да», — Рэмзи моргнул. «Я обычно запираю дверь. Тут есть нечто особенное, ну, некоторые вещи». «Детям кажется, что вы их поубиваете, если они сюда войдут». Рэмзи не улыбнулся, его лицо внезапно стало суровым и встревоженным. «Я не хочу, чтобы они сюда заходили». И тут же он словно опомнился. «То есть э, Патрик может упасть с галереи?» Этого Зоя отрицать не могла. Так что она просто подала Рэмзи чай. «Но здесь прекрасно», — вздохнула она. «Ну, наверное, здесь все нуждается в ваших магических вениках и тряпках», — откликнулся Рэмзи. «Я тут ничего не меняю, и мой отец не менял. Дом вообще был построен вокруг библиотеки». Эта часть здания старше всего остального. Наверное, 17 век. Разные книги были сюда доставлены контрабандой во время Реформации. Их спрятали от людей короля. И для них это стало надежным убежищем. Так и дом назван Буковой роща. «Я думала, это из-за леса». «Там не бук», — фыркнул Рэмзи. «Там дуб. Вы разве не видите разницы?» Зой демонстративно скрестил руки на груди. «Ох, извините». сказал Рэмзи. Бетнал Грейни не слишком много деревьев». «Да», — согласилась Зоя. «Ну, как бы то ни было», продолжил Рэмзи. «Это шифр. Слово «бук» — книга. Происходит от слова «бук» — дерево. Изначально бумагу делали из такой древесины, и все знали, что можно здесь сохранить свою библиотеку». Зоя подошла ближе, проведя кончиками пальцев по древним томам. «Они прекрасны». «Да, некоторые из них очень хороши». Прекрасные важны. Именно этим я тут и занимаюсь, стараясь их рассортировать. Найти каждый свою компанию. Отыскиваю те, которые выжили в пожарах и пережили смену религиозной системы, очищая их от вековой грязи. Соединение книг», — кивнула Зоя. «Ну да», — чуть заметно улыбнулся Рэмзи. «Что-то вроде этого». «Это вы испекли печенье?» Он вдруг взволновался, словно до сих пор забыл поесть. А так, скорее всего, и было. и проглотил сразу два печенья. «Это Шеклтон», — пояснила Зоя. «Боже мой», — воскликнул Рэмзи. «Он с каким-то новым уважением посмотрел на Зоя. И вы сумели его научить?» «Просто удивительно, какие способности иногда открывает в людях интернет». Весело улыбнулась Зоя. «Ну, я никогда в него...» «Ладно, отлично, няня Семь, шучу-шучу». Поспешил добавить он, увидев, что на лицо Зои набежала тень. «Честно, Зоя, спасибо. А насчет Мэри тоже... Я должен вас еще раз поблагодарить». Рэмзи посмотрел на нее в упор, и Зои показалось, что земля пошатнулась под ее ногами. «Я должен вас спросить». Продолжил он. «Почему вы так добры с ней? Мэри ведет себя просто ужасно». Зоя глянула на него снизу вверх, изумленный вопросом. Но «Ну, разве она в этом виновата?» Сказала она. «Почему виноватым всегда считают ребенка?» Рэмзи покраснел и отвел взгляд. «Но я и вас виноватым не считаю», поспешила добавить Зои, сообразив, что сильно задела его. Он промолчал, возможно, не зная, что ответить на это, и Зоя почувствовала, что момент упущен. «В любом случае», — быстро сказала она, придавая своему голосу бодрость, которой не чувствовала, «Мне нужно кое-что попросить у вас. Это для Мэри». «О чем?» Ей нужна новая одежда к зиме. Рэмзи немного подумал. «Конечно, я постоянно забываю, что она растет. Так много времени прошло». И он ушел в собственные мысли. «И мне нужны деньги, чтобы повезти ее в магазины». Рэмзи обеспокоенно посмотрел на Зои. А «Не так много», — уточнила Зоя. «Одежда нынче не слишком дорого стоит, но ей нужна обувь и зимнее пальто. Я уже посмотрела». Продолжила она, предупреждая возражение. Она действительно основательно порылась в обувной комнате. «У вас есть множество старых мужских пальто, но там...» Зои не знал, как лучше выразиться, чтобы не выглядеть бесчувственной. «Но... женской нет». Ее слова повисли в воздухе, в тишине. Одно из поленьев упало на решетку камина и вспыхнуло заново. И больше в комнате не было ни звука. Только на заднем плане тихо звучала классическая музыка. Рэмзи убавил звук, когда вошла Зоя. «Да, понимаю», — наконец сказал он, потом вздохнул. «Нужны еще какие-то вещи». Оба они тут же подумали о посудомоечной машине. «Вам непременно нужна и новая стиральная машина», — сообщила Зоя. «И, пожалуй, новый пылесос. Он бы сделал жизнь миссис Маглон намного легче, ваш, наверное, ее ровесник. и кофеварка», — быстро добавила она. «Да кому вообще может быть нужна кофеварка?» «Не понял Рэмзи». «А кому вообще может быть нужен садовник?» Огрызнулась Зоя. Рэмзи недоуменно моргнул. «Но Уилби часть наследства». «Не понимаю». «Он... Я его унаследовал. Он получил кое-какие деньги по завещанию моего отца. Ежегодную ренту. Как и миссис Маглон. Именно так слуги выходят на пенсию. Вы это знали?» Конечно. «Я же выросла в собственном поместье с сотней слуг», — резко произнесла Зоя. «О чем, черт побери, вы говорите?» «Ну, я им не плачу. Платят поместье и уже век за веком. Они не должны трудиться ради денег технически, они уже на пенсии». «Но они все равно работают на вас», — нахмурилась Зоя. Рэмзи погрустнел. «Ну, в общем, да, так». Зоя немного подумала над этим. «Миссис Маглон приходит». «Хотя она вовсе не обязана?» Рэмзи смутился. «Я много раз ей говорил, чтобы она хоть отпуск взяла, но...» Зои покачала головой. «Выходит, у вас совсем нет денег? А Лариса об этом знает?» Рэмзи уставился на нее. «Черт побери, о чем вы?» «Извините, ни о чем. Сделаем вид, что я ничего не говорила». Рэмзи снова нахмурился. «Какое отношение к этому имеет Лариса?» Зоя сделала шаг вперед. Комната была воистину прекрасна. Стены за стеллажами были обшиты дубом, и потолок тоже. Простые круглые железные люстры, если вообще существует такая вещь, как простая люстра, свисали с высоченного потолка, в них горели маленькие лампочки. И тут и там стояли невысокие зеленые лампы. Зоя подошла к стене. «Наверняка», — проговорила она, — «наверняка здесь должно быть что-то такое, что вы можете продать». Нет, я чувствую. Рэмзи в ужасе вскинул руки. Мне кажется, они не мои. Я не могу их продавать. То есть книги владеют вами. Рэмзи вдруг стал похож на мальчишку переростка. Они меня купили, тихо ответил он и огляделся по сторонам. Я половину жизни провел в этой комнате. Зои улыбнулась. А что если бы это сделала я, когда вас нет дома? Она посмотрела вверх. «Имейте в виду. Я даже не представляю, с чего начать». «Там справочники». Зоя посмотрела на него, а он посмотрел на нее так, словно сказал куда больше, чем намеревался. «Что это такое?» Рэмзи повернулся к своему заваленному книгами письменному столу. «Это ежегодные списки редких книг. Кому их можно предложить, если они у вас есть?» «То есть я могу посмотреть эти списки, узнать, что тут у вас имеется?» На лице Рэмзи отразилась боль. «Я должен за этим проследить», — Зоя покачала головой. «Я буду с ними очень осторожно», — пообещала она. «И не возьму ничего без вашего разрешения». Она подняла со стола один тяжелый справочник с мелкой печатью. «Ух, наверное, придется позвать на помощь детей». «Нет». Тон Рэмзи вдруг стал резким, как никогда. «Дети, не должны сюда заходить». Зоя подняла голову и уставилась на него. «Ладно», — пробормотала она. Рэмзи смутился. «Просто... здесь есть вещи, к которым они не должны прикасаться». Промямлил он. Зоя огляделась. «Здесь было так красиво. Просто стыд, что дети ничего этого не видят». «Хорошо», — решительно ответила она. «Не пущу их, но я найду то, что можно продать». «Когда?» — спросил Рэмзи. «Вы же заняты другими делами». «Ничего. Я многостаночница». улыбнулась зоя